и Народным комиссариатом иностранных дел систематически продолжать политику мира, принимая все необходимые для её успеха меры. Когда-то ещё Ленин закончил чтение этого проекта резолюции, в зале раздались аплодисменты и возгласы голосовать без прений. Председательствующий товарищ Ленин сказал: "Огромное большинство делегатов выражает желание принять резолюцию без прений. Позвольте поставить на голосование только что оглашённой товарищем Лениным резолюции. Кто за принятие резолюции, кто против, кто воздержался? Итак, резолюция принимается единогласно. Седьмой съезд Советов избрал Всероссийский центральный исполнительный комитет ЦИК. Список деятелей центра возглавлялся любимым вождем партии товарищем Лениным. Ярким выражением демократичности этих выборов во ВЦИК было то, что большинство его состояло из выдвинутых деятелей местных губерний, уездов и даже властей. В числе избранных в ЦИК был и я, Каганович Воронежский. В июле 1920 года Я был вызван в Центральный комитет партии, где секретарь ЦК мне сказал: ЦК обсудил положение в Туркестанской республике, в которой тогда входили нынешние узбекская, туркменская, таджикская, киргизская и большая часть казахской республики, решил создать там Туркестанской бюро ЦК РКП. Учитывая ваш опыт партийной и советской работы, ЦК имеет намерение выдвинуть вас в состав этого бюро ЦК. Это уже ввести в состав существующей уже Туркестанской комиссии в ЦК и совнаркома. Как вы, товарищ Каганович, относитесь к этому? Я ответил, что мне бы не хотелось выезжать в настоящее время из Воронежа до полного завершения восстановления хозяйства и укрепления низвых органов советской власти. Но если ЦК считает необходимым послать меня в Туркестан, я прямо это решение ЦК я дам все свои силы и опыт для выполнения поручения ЦК и правительства. Признаюсь, у меня была личная серьёзная причина к отказу от Туркестана. Моя жена Мария Марковна болела туберкулёзом, и туркестанский климат не был для неё благоприятным, но я даже постеснялся говорить в ЦК о личных причинах. Сама Мария одобрила то, что я не говорил об этом ЦК, и выехала со мной. Очень хорошо, сказала секретарца Као Кристинский. Мы так и полагали, что вы дадите согласие. Что касается Воронежа, то там кадры окрепли, и восстановление будет идти в нормальном порядке. Если потребуется, то ЦК их подкрепит. В Туркестане же дело посложнее и труднее, поэтому мы и посылаем туда по указанию товарища Ленина сотни работников. По его же поручению на вас вызвали. Когда вы вернётесь из Воронежа для отъезда в Туркестан, товарищ Ленин вас примет. Только вы не задерживайтесь долго. Даём вам на сдачу дел максимум одну неделю. Осложнилось дело тем, что председатель Губкома товарищ Сергушев заявил, что он просит меня доложить ЦК, что и он согласен и даже просит ЦК командировать его в Туркестан. Я ему обещал и выполнил его просьбу. ЦК вынес решение об откомандировании товарища Сергушева в Туркестан. Вслед за мной он и выехал для партийной работы в Туркестан. Там он вел руководящую работу в ЦК Компартии Туркестана и принес большую пользу. По настоянию товарищей, членов президиума Губисполкома, сдача дел завершилась созывом пленума Губисполкома на котором я выступил с отчётом президиума, который был одобрен, а также говорил о задачах и высказал ему свои добрые пожелания. Они не остались в долгу и высказали добрые слова и пожелания мне. Глава 7. Вторке станье. Я попросил дать мне возможность изучить имеющиеся в ЦК материалы о Туркестане.